Глава третья. Защитник. Анна. Кабинет Лея Корсачина производил исключительно положительное впечатление. Стеллажи с папками без обозначений, массивный стол из темного дерева. На стенах развешано оружие и несколько благодарственных грамот с вычурными печатями и подписями. В благодарность Лею Корсачину за помощь в поимке государственного преступника. Грамота за установление личности вора. Благодарность за обеспечение безопасности выставки ювелирного искусства. Рекомендательное письмо от Леи Бродальс и прочее, и прочее. Видимо, если мой хладный труп не отнесут к паукам за время действия контракта, от меня тоже понадобится подобная грамота. Сам Лей Корсачин производил не менее положительное впечатление, чем его кабинет. Высокий и стройный шатен с умными темно-серыми глазами и заметными морщинками, выдающими любителя то ли прищуриться, то ли посмеяться. Одет он был вроде просто, но чувствовалась дороговизна и обстоятельность как в его облике, так и в отделке и обстановке кабинета. «Благо вашему дому, Лей Корсачин», — начала я, когда сочла, что мы достаточно хорошо рассмотрели друг друга. «У меня есть к вам дело». Но для начала я должна быть уверена в конфиденциальности и том, что вы будете защищать, в первую очередь, мои интересы. Благо, уважаемая Лея, Анна, представилась я по имени, избегая называть родовое имя мужа, которое может выдать меня с головой. Судя по осанке, этот господин вполне может быть военным, а значит, теоретически может водить знакомство с Алексом». Но ведь если я его найму, то он должен проявить лояльность ко мне, не так ли? Лея Анна, что же стандартная клятва вас устроит? Вежливо спросил он, а я растерялась. Что такое стандартная клятва и с чем ее едят? Видимо, мою растерянность он истолковал по-своему. Я Тарнис Корсачин, клянусь своей жизнью сохранить в профессиональной тайне все сообщенное мне Леей Анной а также все условия и обстоятельства нашего сотрудничества, если таковое случится». Я выдохнула и постаралась успокоиться. «Даже не знаю, с чего начать. Я из другого мира, поэтому, когда вы сказали про стандартную клятву, я немного растерялась». «Что же, присаживайтесь и рассказывайте». Аккуратно опустившись на краешек большого кресла, сложила руки на коленях и внимательно посмотрела на Лея Корсачина. Яркие и выразительные глаза цвета туч перед грозой внимательно следили за каждым моим движением. «Пожалуй, стоит начать с того, что зовут меня Анна иртовельдарин В ответ на эти слова глаза частного детектива округлились, а взгляд метнулся к рукам, на одной из которых он заметил метку. «Вы знакомы с моим мужем?» «Да, нам приходилось пересекаться. Это он направил вас ко мне?» Нет, я пришла по рекомендации знакомой, и мне хотелось бы, чтобы мой визит остался в тайне от Алекса, даже если мы с вами не договоримся. Это я вам гарантирую. Он знает о вас, прозвучал следующий вопрос. Да, конечно. В каком смысле? Он искал вас довольно длительное время. Поэтому я спросил, в курсе ли он того, кто вы такая и где находитесь. Он в курсе того, кто я такая. «Сам забрал меня из моего мира около полутора месяцев назад». «В чем же суть вашей проблемы, Лея, Анна? Опасаетесь Ксендры?» — напрямик спросил он, «а я в очередной раз поразилась тому, как хорошо все на свете, кроме меня, осведомлены о личной жизни моего мужа». «В том числе, мне и моим детям нужна защита». Глаза дознавателя округлились еще выразительнее. «Это ваши совместные дети?» «Да, они сейчас в приемной». «Вы не возражаете, если я проявлю любопытство?» — мягко спросил он. «Нет, конечно. Их позвать?» «Я посмотрю сам». Он пересек кабинет и на несколько мгновений выглянул через приоткрытую дверь. Затем обернулся ко мне, а на его лице было совершенно обескураженное выражение. «Убедились в том, что дети его?» «Что же убедился?» Один из мальчиков очень похож на Алекса. Лей Корсачин вернулся в свое кресло. Итак, Лея, Анна, вам нужна защита. О какой именно защите идет речь? Судя по мощности артефактов на вас и детях, ваш муж уже неплохо об этом позаботился. Все гораздо сложнее, но подробности я расскажу только после того, как вы согласитесь обеспечить мою безопасность. Насколько вы близки с моим мужем? «Мы служили вместе». «Ваше знакомство может стать проблемой? Есть ли у вас перед ним обязательства?» «Нет, наши отношения не смогут повлиять на вашу защиту отрицательно. Однако сразу отмечу, что если вы задумали избавиться от супруга, то я вам помочь не смогу. Такие заказы я не выполняю». «Нет, что вы, мне нужны помощь, защита и информация. Возможно, магические услуги» самая магия не владею никого убивать не нужно даже к насмешливо вздернул он бровь она до вчерашнего дня не знала о моем существовании как и я о ее предполагаю что она такая же жертва обстоятельств как и я в ответ на мои слова лей корсачин расхохотался так что я всерьез забеспокоилась о его психическом здоровье простите ли анна Просто никому и никогда не приходило в голову называть Ксендру Ситоч жертвой обстоятельств. «Вы знакомы лично?» «К моему огромному сожалению. Видите ли, по заказу одного из клиентов я собирал о ней материал. Смею заверить, что сложно представить более изворотливую и предприимчивую особу». «По заказу Алекса?» — вздрогнула я. «Как правило, я не разглашаю такие данные» но в данном случае не вижу конфликта интересов. Нет, заказчиком выступало иное лицо. Вы согласны обеспечивать мою безопасность? Да, кроме того, я весьма любопытен, а интуиция мне подсказывает, что ваш рассказ будет крайне интересен. Любите сплетни? Обожаю, — на полном серьезе ответил он. Люблю знать все и обо всех. Издержки профессии. Сколько будут стоить ваши услуги? Мой гонорар 1000 эргов в месяц и еще 500 по завершению контракта. В мои услуги могут входить магическая защита, сбор информации, рекомендации по безопасности, расследование, слежка за объектом интереса, а также ведение информационной войны. Например, запуск необходимых слухов в газеты и клубы по интересам. Всем своим подручным и информаторам я плачу сам. Параллельно в работе у меня может быть несколько дел, но это не повлияет на качество осуществления защиты. При необходимости я привлекаю исполнителей. К примеру, вместо того, чтобы сидеть и охранять вас лично, я найму крайне доверенное лицо, которое будет находиться при вас безотрывно, а вам буду оказывать всестороннюю информационную поддержку». А еще могу организовать такие неприятности для Ксендры, что ей будет совсем не до вас, Лея Анна. И все это входит в сумму 1000 эргов в месяц? Засомневалась я, ведь это вроде бы не очень много. Кто решает, когда заканчивается контракт? Вы, но я вас обязательно проинформирую, когда посчитаю, что никакая опасность вам больше не грозит. Кроме того, у вас могут быть дополнительные расходы, связанные с этим делом артефакты, купленные лично для вас и детей, и прочее подобное. «Я не очень ориентируюсь в ценах. Тысяча эргов — это дорого?» «Что же, пожалуй, для такого дела даже очень дорого», — Лея Иртовильдарин. «У меня есть деньги, но часть из них в виде украшений. Вы поможете их реализовать по хорошей цене при необходимости?» «Почему нет?» А «Оплата за месяц вперед, чтобы заключить договор». «А что, если вы не справитесь со своими обязанностями?» «В таком случае я выплачу потраченное вами, вашим наследникам в тройном объеме». Я задумалась, глядя на него. «Лицо умное и чуть ироничное, мимика живая. Таких обычно называют харизматичными или интересными. Пусть его черты не идеальны, но были в них приятное обаяние и располагающая к себе простота. Хорошо, я согласна. Прекрасно, я подготовлю договор. Скажите, ваш рассказ будет долгим? Думаю, что да. Что же, в таком случае с вашего одобрения я распоряжусь о идее и развлечениях для ваших сыновей. Желаете ли вы что-нибудь выпить? Пожалуй, не откажусь от горячего чая. Мой собеседник легко поднялся и исчез в приемной, откуда вскоре донесся его голос. «Айс, закажи ужин для себя и юных леев. Вы можете занять вторую приемную и поиграть в дартс. Но имей в виду, что за каждую разбитую бутылку вычту из жалования. В случае, если будут посетители, то тщательно запиши все данные и пообещай, что я с ними свяжусь завтра. Для леи принеси термос с горячим чаем из кухни И печенье, если еще осталось. Если нет, то обязательно купи завтра утром. Меня не дергай. Я тоже ненадолго вышла из кабинета, чтобы успокоить сыновей. «Мальчики, побудьте, пожалуйста, тут. Покажите Айсу наши игры, если захотите. Или поиграйте сами в морской бой. Бумага и карандаши у вас есть. Мы с Леем Корсачином договариваемся о нашем деле. Я не знаю точно, сколько времени это займет. сказала я на русском. Сыновья покивали в ответ. Возвращались в кабинет мы одновременно. При этом Лей Корсачен галантно придержал дверь и жестом снова указал на кресло для посетителей. Сам же достал форму договора и принялся ее заполнять. Бумага светилась, а когда он приложил к ней руку, то и вовсе засияла. Договор был довольно лаконичен. В него входили все оговоренные нами ранее пункты, А также дополнительно были прописаны обязанности сторон. Например, я должна была информировать о всех происходящих со мной событиях в мельчайших подробностях, даже если таковые кажутся мне незначительными. Айс принес чай, маленькие ягодные пирожные и галеты. Когда с формальностями и оплатой было покончено, я приступила к рассказу. Начала с первого дня знакомства и закончила побегом из лейства эль «Частный детектив оказался прекрасным слушателем, чутким и внимательным. Иногда он задавал наводящие вопросы, иногда делился своими размышлениями. Я и не заметила, как мы перешли на «ты», начали называть друг друга по имени, а также, как я рассказала ему о себе все настолько полно, насколько только могла. «Знаешь, Аня, ты верно поступила, что пришла ко мне. И то, что Ксендра так легко дала клятву...» означает только то, что о твоей смерти она уже позаботилась. Я бы спросила, как же Алекс встречается с убийцей, но, очевидно, я слишком плохо знаю своего мужа. А я, напротив, хорошо с ним знаком, поэтому уверяю тебя, что если бы он хотел твоей смерти, то ты бы уже была мертва. Думаю, что та сцена, которую ты застала, была разыграна для Ксендры». Ставлю на то, что все сказанное им нужно было для того, чтобы усыпить ее бдительность. Ты ошибаешься, Тарнис. Он ее любит, он ее целовал. Голос задрожал, и пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы не разреветься. Да, его чувство к этой стерве загадка для всех. Он словно становится глух и слеп, когда дело касается нее. Вы настолько хорошо знакомы? Да, Аня. Алекс один из моих лучших друзей, обаятельно улыбнулся Тарнис. Я шокированно уставилась на хитрого шатена. Не переживай. Нет никакого конфликта интересов в том, чтобы защищать жену и детей друга, даже от него самого. Ты должен был сразу об этом сказать, возмутилась я до глубины души. И остаться за бортом этой истории ни за что. «Опять же, насолить Ксендрия я рад и бесплатно, а за деньги готов делать это без сна и обеда». «И чем вызвана такая неприязнь?» Когда она выяснила, что я под нее копаю, то попыталась соблазнить, а когда получила отказ, то неплохо подмочила мне репутацию и подпортила несколько дел. Остановилась только тогда, когда я пообещал отдать Алексу копии всех документов, что у меня есть на нее. «И что было дальше?» Документы все равно отдал. Но он лишь плечами пожал и сказал, что у всех свои недостатки. «То есть, если она прикончит меня, то он просто пожмет плечами и скажет, что у всех свои недостатки?» «Скорее всего. Поэтому я рекомендую превентивные меры и даже могу свести тебя с подходящими людьми. Сам я обычно не занимаюсь такими вещами» но для Ксиандры сделал бы исключение. Вот только не могу. Алекс мне такого не простит. В смысле? Ты же не намекаешь на заказное убийство? В смысле, либо ты, либо она, Аня. Мне больше нравишься ты. Мы можем отвлечь ее и поводить за нас, но в конечном итоге из вас двоих останется только одна. Опять же, Алекса утешишь, когда он будет горевать. Уверен, что нечто подобное она уже планирует в отношении тебя. Удивительно, что глаза Тарна могли так меняться. Сейчас они стали стальными. Он не шутил. И я впервые в полной мере осознала, насколько сильно мужчины Мундара отличаются от наших. Алекс пытался мне это объяснить, Анин пытался это показать. Но только с Тарном я действительно в полной мере осознала разницу. Но она же дала клятву. Скорее всего, твое убийство уже заказано и оплачено. И несложно поклясться в том, что она больше не причинит тебе вреда. Но она узнала обо мне только вчера. Не верю. Наверняка у нее есть информаторы в доме Алекса. Возможно, и в доме Артаниса тоже. Ты говоришь о ней как о главе преступного синдиката. Мне в это не верится. Зачем ей тогда Алекс? «После того, как он женится на Ксендре, за его жизнь я не дам ни эрго. Его роль — умереть и оставить ей большое наследство», — хмыкнул Тарнис. «И он об этом не знает?» «А он в это не верит. Впрочем, как и Иртанис, иначе вряд ли стал бы вести с Алексом дела. Иметь в перспективе Ксендру в качестве делового партнера такого не пожелаешь и врагу, а он себе не враг». Кроме того, метка очень долго защищала Алекса от глупых поступков. Вот мы и расслабились. Как видишь, никакого конфликта интересов. Защищая тебя, я защищаю и его. Кстати, стандартная цена моих услуг — 10 тысяч эргов в месяц. А тысяча — это едва ли на покрытие базовых расходов. Так что считай, что я сделал скидку для друга. И какой у тебя план дальнейших действий? Сейчас идем к артефактору. Уберем следилки с ваших лбов. Покажем твои побрякушки и оценим их. Затем я займусь сбором информации. Пару дней поживете у меня. Затем подберем вам безопасное место, исходя из твоих финансовых возможностей», — ответил Тарн, делая глоток крепкого травяного отвара. Приятный запах витал в кабинете, а я окончательно успокоилась и откинулась на спинку кресла. «Я бы хотела избавиться от метки», С ненавистью посмотрела я на причину всех своих бед. Насколько мне известно, это невозможно. Но я займусь поиском информации по этому вопросу. И еще. Скажи мне откровенно и честно. Алекс тебе нужен? Что? Ты его любишь? Хочешь быть с ним? Спросил Тарн. Быть с ним не хочу и не смогу. Я доверилась ему дважды. Результат тебе известен. Третьего раза не будет. Почему ты спрашиваешь? Мне нужно знать, насколько жестко я могу действовать. Максимально жестко, — мстительно улыбнулась я. Но он все еще остается отцом моих сыновей. Их общению я препятствовать не буду. Меня заботит только безопасность. Вопрос с Ксендрой. Решаем радикально? Деловито осведомился он. Нет, никаких заказных убийств. «Возможно, мне стоит с ней встретиться и как-то обсудить ситуацию». «Что же поразительно. Наверное, у вас потрясающий безопасный мир». Он с улыбкой наклонил голову на бок. «Почему ты так решил?» — удивилась я. «Потому что ты мало того, что дожила до своих лет, так еще и детей вырастила. С такой наивностью и верой в хорошее. При этом большую часть жизни мужика у тебя не было. Забавно». «Если верить в хорошие в людях, то рядом с тобой они становятся лучше», закинула я ногу на ногу и насупилась. «Хорошо, как скажешь. Можем даже начать взывать к сендриной совести. Ты взываешь, а я обеспечиваю огневую поддержку». «Тарнис, перестань. Мне и так тяжело, только убийцей я остановиться не хочу». «Хорошо, но имей в виду, что мое предложение в силе». Может, через пару кентен перехочешь, и я тебя в этом полностью поддержу». Я лишь демонстративно закатила глаза к потолку. Как ни странно, после того, как я выговорилась, полегчало. Или просто рядом с старнисом становилось как-то спокойнее. Он выглядел как человек, который знает, что делать, а значит, я больше не буду бродить в потемках. Все будет хорошо. И Алекса я забуду. Рано или поздно. Тарнис галантно придержал мне дверь на выходе из кабинета. Мальчишек в приемной не было, но из соседней комнаты доносились азартные восклики. «Думаю, мы можем пока оставить их тут. Контора хорошо защищена, а рядом с Айсом им ничего не грозит. Он хороший маг», — задумчиво проговорил Тарнис. «Но он же совсем мальчишка». «Да, но дар у него проснулся очень рано, в середине войны. С тех пор я натаскивал его по мере сил» а затем забрал к себе после окончания боевых действий. «Он сирота. Три года рос в нашем полку. За право его усыновить вышла настоящая драка. Но я победил», — гордо сообщил Тарнис. «Поздравляю. Нужно им сообщить, что мы уходим?» «Что же, пожалуй». Он распахнул дверь и сделал грозное лицо. «Айс, мы уходим по делам. Ненадолго». «За юных леев отвечаешь головой. Это понятно?» В ответ раздалось что-то невнятно утвердительное, и мы направились к выходу. Тарнис снова галантно открыл дверь, и я обернулась, чтобы его отблагодарить. Но вместо того, чтобы вежливо ответить на дежурную улыбку, он запнулся, впился в меня своими невозможными стальными глазами, а затем невежливо схватил за плечи. Я в ужасе уставилась на своего защитника. «Что он творит?»